Эпилог Прошло два месяца, за которые многое в институте поменялось. Мы узнали о том, что король Эльмонд, сдерживая обещание жрицам, начал восстановление древнего храма троллей. Мы с Реймондом объявили о помолвке. Свадьба была назначена на лето. Нейт стал самым успешным боевиком своего курса и занял на зачетах первые места. Нашу группу боевичек объявили лучшими среди девушек за последние 10 лет а Райтага наградили званием почетного куратора. Звона вернулась к обучению, но уже на факультет зельеварения. Стэна отстранили от учебы, и, как сказал Рэй, он проходил реабилитацию вместе с подчиненными тенями. Хотя мы все прекрасно знали, что парень не был подчиненным. «А где кольцо, которое он тебе подарил?» — ревностно поинтересовался Нейт, придя в гости к Найли. «Я его выбросила там, у храма», — ответила она. Я, когда стенна с ельси увидела, сразу поняла, как они нас нашли. Мерзко было. Боевик нахмурился. «Обещай, что больше никогда ни от кого не будешь принимать подарки!» И тут же добавил. «Кроме меня». Я с удивлением уставилась на парня, она или отчаянно покраснела. «Девочки, даже не думайте, я пока никаких обещаний не давала!» «Но это пока!» — самоуверенно заявил парень, нагло развалившись на ее кровати. Я усмехнулась. «Нейт, ты с ней поосторожнее. В отличие от меня, Найли тебя подчинять не станет, сразу упокоит. Она подает очень большие надежды в некромантии уфух Уф — разразился подусторонним смехом Геката. Боевик с опаской покосился на Найли и тут же выдал. «Как вы могли подумать? Ая, я после подчинения много всего переосмыслил. Если что и будет...» то только по ее согласию найли сощурилась внимательно смотря на нейта в глазах ее заиграл черный огонек парень подскочил с места ой девчонки что то засиделся я у вас найли а впрочем когда будешь готова со мной встречаться дай знать и выбежал из комнаты мы с сестрами расхохотались с улицы кто то робко позвал лейла она медленно встала вышла на балкон — Шла бы уж к нему, — сказала ей Найли. — Долго, Тим, еще околачиваться под нашими окнами будет. Лейла вернулась обратно в комнату и с сомнением сказала. — Я все же прогуляюсь с ним. — Давно пора, — поддержала я сестру. — Поговорите. Дай ему хоть один шанс. Все же он нас почти спас. — Не решись, Тим, тогда за тобой следить, чтобы попросить прощения. Мы все погибли бы у храма. Лейла замешкалась у двери, оглянулась на нас, улыбнулась немного растеряно и только потом вышла. Теперь за учебу! воскликнула Найли, рассматривая себя в зеркало. На ней была черная мантия, волосы заплетены в косу с черной лентой, глаза подведены черным каялом. Как ни странно, но нашей любительницы бантиков и рюшек мрачный образ некромантки очень шел. А я, я Кайлин! У первого курса сегодня посвящение в некро. Будем справлять его на могиле черного мага в Гайшевере. В институте ходит поверие, что тот некромант, что его поднимет, станет обладателем великих темных сил, вроде как в давние времена Гайшевере прокляли. Он умел поднимать саму тьму и создал целую армию ее последователей, создавших культ темного владыки. Так вот, говорят, что маг, когда восстанет, снова соберет своих соратников и во главе армии поставит того, кто его поднял. Я поежилась. Найли, а может, не стоит трогать еще одних великих? Сестра, уже достигшая двери, остановилась. Может, и не стоит. Но ведь лучше я, чем кто-то другой, злой и неадекватный. Тем более, что я чувствую свою связь с темной магией. у у, -у! Айлин говорит, что это неспроста. Да не смотри так на меня, я же шучу. Никому еще не удавалось поднять этого мага. Откуда у меня такие силы? Никто ей не пытается. Это очередная байка института. Просто посвящение всегда проходит на его могиле. Не переживай, все будет отлично. Она мне подмигнула и выскочила из комнаты. «Угу», — сказала моя тень. «Что-то у меня предчувствие странное. А я...» Ты не забыла, что мы завязаны силой с сестрами? И если мы получили память предков, и наша магия возросла, то и у них тоже. Невесть, что может произойти? Мне стало жутковато. Найли! Я выскочила вслед за сестрой. Но ее уже не было в коридоре. Я бегом пронеслась по общежитию. В холле столкнулась с распорядительницей Маргарет, чуть не сбив тус ног. Что вы носитесь, как сумасшедшая адаптка Аяна? Там некроманты. «Посвящение!» Распорядительница махнула рукой. «Вы о проклятом маге? Не переживайте, поднять его невозможно. Сам прежний ректор Лейн, отец нашего Реймонда, накладывал на него защитные путы и ставил щиты вокруг могилы. И делал это не один. Высшие маги помогали ему. Неужели вы думаете, что кто-то позволил бы поднять Великого Темного? Но молодые некроманты, они же такие». Им лишь бы ауру потемнее создать. Да антураж страшнее. Так что не дергайтесь. Маг где лежал, там и будет лежать. Не мешайте посвящению. Его проводят каждый год и всегда на могиле Гайшевере. Было время, когда союзники мага тайком пробирались и пытались его воскресить. Не тут-то было. А нашим и подавно не дано. Силой он сокрыт великою. Я облегченно выдохнула. Действительно. Чего я переполошилась? Кто бы позволил некромантам и правда пытаться поднять великого черного мага? Развернулась и пошла в комнату. Вскоре вернулась лила Выглядела она счастливо. «Поговорили?» — спросила я. Она кивнула и отвернулась, пряча улыбку. «Ну вот и все!» — решила я, уже ложась спать. «Наша история с тенями закончилась хорошо. Все живы, здоровы и, возможно...» Дверь нашей комнаты распахнулась, и в нее залетела запыхавшаяся Найли. Коса у нее растрепалась, волосы топорщились в разные стороны, плащ был испачкан. «Девочки, вы только не пугайтесь и не ругайте меня!» Я ощутила, как холод прошел у меня вдоль позвоночника. «Я его подняла!» — выпалила сестра.